Глава тринадцатая. Спасение. Рассказ Мута. «Не бежим», — осадил друзей Карась. «Вокруг полно аномалий. Многие из них перемещаются. Например, та Электра в дверях еще час назад находилась на метр левее. Движемся четко по болтам», — сказал он и ловко закинул лом в Электру. Та разрядилась. «Еще кусочек железа. Снова треск». «Быстрее!» — занервничал Мут. Там точно есть проход». Наконец, за броском металла последовала тишина, и сталкеры, быстро преодолев опасный участок, поспешили в полутьму коридора, ведущего к спасению. Кровососы тем временем затихли, и это сильно напрягало. Уж лучше бы они орали во всеуслышание, выражая свое возмущение. А теперь эти твари молча шли по следу, желая поскорее вкусить свежей крови. «Обычно взрослый кровосос выпивает человека досуха за раз. Эти не такие, они запасаются пищей впрок. Мы с красавчиком для них лишь консервы», — подумал Мут. «Возможность выжить без регулярной охоты и вырастить потомство». «Надо привести кровососов в соседние помещения», — крикнул на ходу карась. «Там засели бесо и князь. Проходы в растяжках, поэтому не спешим». Пока группа аккуратно переступала струны, соединенные с чекой, Муд не переставал удивляться чужой расторопности. «Когда вы успели, народ только что сопли кровавые пускал, и тут же демонстрируют чудеса фортификации. Так вы отсутствовали три часа», — подал, наконец, голос шустрый. «Сначала мы следили за кровососами, посмотрели, куда тебя унесли, но в открытый конфликт вступать не стали» так как силы не были равны. Два здоровых, зрелых кровососа против двух жалких людишек, хоть и вооруженных. «Эй, говори за себя», — возмутился Карась. «Я не жалкий, просто осторожный». «Как скажешь, Кэп», — глумился над другом шустрый. «Две быстрые, кровожадные, невидимые твари против двух мощных, вооруженных, но очень осторожных, бравых воинов». Из соседнего помещения высунулся Бессо. «Ныряйте уже!» На крейсерской скорости сталкеры зарулили в дверь. Бессо поспешно ее захлопнул. Таким образом, Мут очутился в просторном проходном помещении, перегороженном баррикадой из тюков и перевернутой мебели. У соседней двери засели вооруженные Бессо и князь. «Когда вы с кровососом скрылись из вида», как ни в чем не бывало, продолжил рассказ Шустрый. Мы поняли, что мутанты тоже боятся радужной аномалии и к двери не подходят ближе, чем на метр. При этом радуга, как мы ее назвали, ведет себя, ну, чисто как создание с интеллектом. Как только живой организм оказывается в зоне ее действия, она тянет к нему эфемерные отростки в виде щупалец и как будто подпитывается от него. Наверное, поэтому аномалия исхлопнулась когда ты через нее пролетел». Успела вдоволь хапнуть энергии твоего страха и разрослась на весь дверной проем. Стараясь действовать максимально быстро, мы вкололи ребятам стимуляторы, растолкали их и отвели наверх. Бочки с тузиком очень плохо, Вована тоже изрядно потрепала. Остальные очухались и изъявили желание помочь нам с охотой. «Но он же мог меня разорвать!» — не выдержал мут «Ну, не разорвал же», — невозмутимо ответил Шустрый. «Поведение этих созданий отличается от прочих существ их подвида. По его реакциям мы поняли, что он совсем не планирует тебя допивать. Кровосос попробовал твою кровь и понял, что ты пригоден. А так как у них в коридоре целая кладка, вывод напрашивается сам. Детей нужно чем-то кормить, значит, ты запас на будущее». «Офигеть, Шерлок!» присвистнул Муд. «А если бы ты ошибся?» «Значит, ты стал бы первой потерей в этом рейде», — развел руками карась. «Да не парься ты так. У шустрого чуйка на двухсотых. Он редко ошибается». Внезапно беседу прервал князь. «Не хочу вас перебивать, но я слышу шаги. Да и детектор жизненных форм очнулся. Сейчас будет бум. Всего мы поставили шесть растяжек в нескольких разных местах». «Три севкой три с РГД», разместив рядом с ними картонные коробки с железным ломом. «Голь на выдумку хитра. Надеюсь, что тварей неплохо посечет. Заранее успокою тебя». На этом князь повернулся к моту. «Заминированы все проходы в это помещение. Мы уж постарались». Взрыв не заставил себя ждать. Далее последовал рев полной боли и отчаяния. Где-то глубоко в душе мут стала жалко безымянную тварь. Она просто живет и вообще не заслужила. Тут сознание услужливо подкинуло сталкеру картинку. Мертвец, распятый на арматуре, смотрит на мир своими блеклыми глазами. — А, к черту! Или они нас, или мы их! — совершил он сделку с внезапно проснувшейся совестью. В тот же миг дверь распахнулась, и на пороге появился раненый, абсолютно разъяренный кровосос. На секунду он замер в дверях, крича во всю глотку, и как будто медлил, выжидая момента. Его ноги и грудь покрывали глубокие раны, несколько щупалец не хватало. Одну глазницу разворотило куском железного лома и теперь он торчал наружу, неприятно покачиваясь при каждом движении твари. Ребята, засевшие за баррикадой из ящиков, мгновенно отреагировали огнем из трех орудий. «Только я торчу, как обсос, с топором на плече в эпицентре этой бури. Ничего не понимаю и не хочу понимать», — с налетом фатализма подумал Мут, ощущая лишь гул на одной ноте, стоящей в ушах. Глаза твари, мерцающие в полутьме, привели его в состояние полнейшего оцепенения, будто что-то выключилось в его теле. Еще секунда, и он совсем не сможет двигаться и дышать. «Уйди с линии огня!» — орал озверевший Бесо. «Дурень! Мы же тебя пристрелим!» Раненая тварь, давно вышедшая из режима стелс, одним рывком подбежала к муту, и, схватив за горло, приподняла над землей. Дыхание перехватило. Болтая ногами в воздухе, сталкер барахтался, как марионетка. Казалось, вот-вот лопнут хрупкие позвонки, и мут покинет этот мир налегке, ни о чем не жалея. Ребята прекратили стрельбу, опасаясь зацепить товарища. Бесо сосредоточенно смотрел в прицел винтаря. «Держись, бродяга, сейчас мы его снимем!» Но кровосос совсем не планировал убивать Мута. Вместо этого он впился щупальцами ему в шею. Послышался мерзкий хлюпающий звук, и боль ушла. А взамен нее накатили пугающая дурнота и отрешенность. Последнее, что запомнил сталкер перед обмороком, это далекие крики Бесо. А потом кровосос отпустил его, и он больно ударился головой о стол но сил встать уже не осталось. А вслед за мутом упал кровосос, расплескав добрую часть выпитой у него крови по полу. Это карась вышел из укрытия и выстрелил несколькими одиночными прямо в голову монстру. «У него еще пленник!» Только и успел пролепетать мут, прежде чем погрузился в чернильное небытие. «Надеюсь, я сказал это вслух, достаточно четко, и ребята меня поняли» подумал сталкер, после чего сознание его окончательно покинуло. Очнулся мут уже наверху, горло саднило, конечности сковала дикая слабость, мышцы сводила, как при тяжком гриппе. «Лежи!» — строго приказала ему Элли и аккуратно, но уверенно надавила на плечи. Сталкер с облегчением брякнулся на матрасы. «Просто нет сил, как хочется пить!» Помимо Мута Элли, в комнате сидели Бесо, проводник и Вован. Командир долго чистил ветошью свое оружие. Вован о чем-то переговаривался с чехами по рации на чистейшем английском. «Где второй кровосос? Вы убили его?» – забеспокоился мод «Там в коридоре еще целая кладка коконов. Ее тоже нужно уничтожить. Не уверен, что без родителей они выживут» но даже призрачный шанс мини-войска из пси вызывает ощущение леденящего ужаса. «Кладку мы уничтожили, полили керосином и подожгли», — отозвался бессо «Что-то болезненно дрогнуло в груди умута, на грани понимания, как смутное сожаление о несбывшемся или горечь потери мечты». Объяснить сложно, но так бывает, когда ты надеялся на что-то слишком долго и перегорел. Это даже не жалость к нерожденным мутантам, а четкое ощущение несправедливости этого мира, в котором выживает хитрейший, не сильнейший, недостойнейший, отнюдь, побеждает самый осторожный, безжалостный и непредсказуемый. Но так тому и быть. Силы подняться не было. И Муд просто лежал, глядя в потолок, ощущая слабость каждой клеточкой тела. Наконец он собрался с мыслями и задал следующий вопрос. «А второй родитель, что с ним? Не уверен в их половой принадлежности. Эти твари поразительно похожи, но для размножения, очевидно, нужны две особи. Что если выжила беременная самка?» «Второй кровосос тоже погиб», — ответил Карась. «Эти создания далеко не глупы. Другая тварь увидела, как партнера ранила в галерее и решила пойти в обход, где и наткнулась на две наши растяжки. Короче, разметала ее просто к хренам собачьим. Мы проверили, признаков жизни нет. Тела родителей сожгли вместе с кладкой. Красавчика мы нашли. Он очень слаб, но научники уже колдуют над ним». Вам, ребята, без дураков надо бы к болотному доктору. Ему знакома фауна зоны, в частности, ее токсины. Тварь впрыснула вам что-то, когда ела. Возможно, чтобы ослабить вас, или желая подготовить детское питание для своих отпрысков. Ты еще держишься, а красавчику совсем худо. У него геморрагический синдром. Сильно кровят десны, синяки по всему телу. Ну, есть еще несколько деликатных признаков, позволяющих заподозрить массивную геморрагию. Выброс закончился, включился в беседу Бесо. Предлагаю оставить научную группу и часть бойцов долго в бункере, а мы, я, Караси ваван налегке метнемся за доктором. В любом случае придется дождаться рассвета, во тьме после выброса вообще делать нечего, даже с ПНВ. Благо, док живет недалеко, всего-то в паре километров отсюда. Красавчик, судя по реакциям организма, вообще не транспортабелен У тебя лихорадка, тоже состояние ниже среднего. В общем, вы, ребята, если и сможете идти, что вряд ли. В любом случае, знатно нас затормозите и стопроцентно ухудшите свое самочувствие. Не исключаю, что скоро и тебя накроет кровавый понос, прости господи. Бесо поднял смиренный взор к небу. «Так что лучше вас не контовать За пару часов обернемся с доком, если зона позволит. Уж он-то нам не откажет». «А обратно с ним и вовсе не страшно идти», — улыбнулся Вован. «Его никакое зверье не трогает, так что обратный путь выйдет быстрее». «Ты в рейде, не загадывай», — осек напарника Бесо. Проводник, до сих пор не принимавший участие в беседе, Внимательно посмотрел на Долговцев. «После выброса зона меняется, аномалии смещаются. Там уйма новых ловушек. Со мною дойдете быстрее. Прямо холкой чувствую, мне позарез надо с вами. Такие минутные желания лучше не игнорировать». «Хорошо, заметано», — согласился Бесо. «Князь охраняет Тузика. Бочка вроде в неподозрении». Долговец развернулся к Муту. «И... то, о чем мы с тобой говорили, пока забудь. Очевидно, виной всему кровосос. Он насаждал иллюзии и дурные предчувствия, пытаясь нас заставить передраться между собой. Но вот за тузом необходимо приглядывать. Бывших бандитов не бывает. Пацанчика не исправит ни хорошая компания, ни сталкерская снаряга. Как был гопотой, так и остался. Еще и зло затаил за батьку». «Оклемается немного, предлагаю оставить его на Скодовске. В данном случае влияние кровососа лишь катализатор. И таскать с собой бомбу замедленного действия я не намерен». «Согласен», — кивнул Вован. «Мне этот парень сначала начала рейда не нравился. Слишком вертлявый и нервный. Чистый шнырю бандитов на стрёме. Он и в вольного переобулся просто из страха. Остатки бандюганов сталкеры по всей зоне бьют» пытаются истребить их как группировку. Но ментальность-то никуда не денешь, не спрячешь под хорошим комбезом. Чуть жареным запахло, он тут же отыгрался на ближнем. Ненадежный. За такой вопиющий проступок вообще нужно бы сделать его отмычкой. Жаль, что это противоречит идеалам долга. Вован развернулся и красноречиво плюнул в сторону кладовки, в которой отлеживался туз. Тузик блохастый он и есть. А хотя и с псом беспородным не сравнится. Собаки верные, в отличие от него. Бочку, конечно, он тоже нехило подставил. Теперь все смотрят косо на его ребят. Князь вообще подозревает, что бочка снюхался с бандюганами и теперь грешит контрабандой за кордон. Но это уже совсем другая история, подвел черту в разговоре Бесо. «Ладно». Ждем еще часок-другой, до рассвета. Отсыпаемся и бежим за доком. Чехи обещали следить за красавчиком. Элли вколола ему кровоостанавливающее. Думаю, еще покоптит небо парень. А нам в путь без отдыха совсем нельзя. Если связь восстановится, свяжемся с доктором по КПК. Одному по болотам ему даже сподручнее. Он же лично знаком с каждой корягой и псевдоплотью. «И потом этот его пес, у меня от Бима мурашки по коже». «Он зовет своего чернобыльца Бимом?» — искренне изумился Семут. «А чему ты удивляешься?» — улыбнулся Бесо. «Это ж доктор, у него давно в голове не все дома, в привычном человеческом понимании, конечно. Иногда мне кажется, что он тоже мутант, но дядька хороший, душевный, намного человечнее прочих людей». «Хотя сам, скорее всего, хомо-сапиенсом уже не является. Зона его окончательно прибрала. Они стали одним целым, как говорил мне когда-то по большому секрету док. То ли в шутку, то ли всерьез. Да что я вам рассказываю, вы и сами все знаете». Бесо расчувствовался и махнул рукой. «Он всех здесь присутствующих уже по разочку от гибели спас, кроме чехов и мута. Давайте поспим». Робко предложил Мут. «Раз кровососы убиты и красавчик стабилен, то можно и придавить». «Меня уговаривать не надо», — зевая отозвался Вован. «Двигайте за даме, братья. Мне тоже нужно место». Сталкеры расступились, Вован кинул в кучу еще один матрас и мгновенно провалился в сон. А Мут какое-то время еще ворочался. Обезболивающие пока не действовали, а мышцы тем временем горели огнем. Одна надежда на доктора, заодно и познакомимся лично. К исходу второго часа муту стало совсем худо, лихорадка усилилась, а озноб бил такой, что зуб на зуб не попадал. Элли развела сталкеру аспирин и растолкала бесо с Вованом. «Пора идти, красавчик тоже плох, он бредит». «Обезболивающее не действует». Медсестра поневоле только растерянно развела руками. Или сейчас, или никогда. В помещении вихрем ворвался князь. «Карась уже бьет копытом, собирайтесь. Я прослежу за тузом, скоординирую действия ботаников, если что. На чаи кофеи времени нет. Скажите спасибо, что выспались. Но если промедлить, не ровен час, красава, откинется в мир иной». И это будет на нашей совести. Берем с собой по минимуму», — отдал команду Бесо. «Пойдем налегке и быстро». Вован упаковал в рюкзаки пару литров воды, сухие галеты на непредвиденный случай, запас патронов и лекарств. Не сговариваясь, Бесо, Вован и Карась встретились у входа в бункер и, дождавшись проводника, отправились в путь. Амут тогда еще не знал, в какой агонии будет биться каких-то пару часов спустя. В тот момент ему казалось, что любая боль имеет предел. Не верьте тем, кто так утверждает. Есть страдания, воистину безграничные, и дай вам Бог никогда не познать их на собственной шкуре.